Одеваясь в кустах, похихикивая, Емельян Иванович оценивал случай с подзатыльником. Хм. Хлёстк он, позагривка-то мне, мужик-то. А ничего, кроме спасибо не скажешь. Ведь он за государе своего поусердствовал. Эх, вздохнул он. Было бы добро называться мне принародно не Петром Фёдоровичем. а Емельяном Ивановичем называл же себя своим крещённым имечком Степан Тимофеевич Разин. Перед ним стоял на вытижку Ермилка бестолково докладывал: "Так что прибыл ваше величество с казанского тракту гонец с известием. З добрым али с худым, да не шибко доброе Но ну, не шибко худое. Серёдка наполовину, вроде. Впрочем, сказать я толком ни хрена не знаю. Зашлёпал Юрмилка толстыми губами. Он Ивану Александровичу Творогово рапортовал, гонец-то. Атаманом Овчинниковым была налажена крепкая связь с Казанью. Начиная от города через каждые 30 верст Дежурили под Вока Заказа. Сведения передавались от пикета к пикету. Нужные вести Пугачёвцы получали от своих ушей и глаз, оставленных в Казани, а главным образом через купеческого доверенного, которому купец Крохин вменил в обязанность вынюхивать всё необходимое, что творится как в губернской канцелярии, так и в секретной комиссии Потёмкина. Впоследствии пугачевцы узнали, что военными действиями и пожаром Казань была приведена в жалкое состояние. Она потеряла убитыми, ранеными, сгоревшими и пропавшими без вести 779 горожан. Из них 2090 хозяйств было сожжено и разгромлено 2063 дома. Большинство населения каратало теперь время на Арском поле. Казань опустела. Разбежавшиеся в разные стороны жители начали помаленьку возвращаться на погорелое место. Они не имели пристанища, валялись под открытым небом. Не имелось у жителей ни сена, ни хлеба. Церкви были завалены всякой кладью, пожитками, по свободным уголкам. Ютились тут люди. На улицах смрад от леющих головешет, от разлагающихся на жаре трупов. Стали развиваться болезни, горячка, лихорадка. Почти все жители Казани в той или иной степени претерпели несчастье. Зато казанский победитель Михельсон со своим отрядом был щедро награжден императрицей. Михельсон произведён в полковники, и ему пожаловано 660 душ крестьян с землёю. Его офицерам роздано 3146 душ крестьян с землёю, а нижним чинам выдано в награду третное жалование. До «Да сверх того писала Екатерине Галицину: "Прикажите весь Детошемент Михельсона хорошо одеть и обуть на мой счёт. Почрённые таким образом отборные михельсоновские солдаты сделались ещё более усердными к своей службе и стали преследовать Пугачёва с особым рвением. Прибывший в Казань граф Меллен соединил свои силы с отрядом Михельсона. Однако люди и лошади у обоих военачальников были чрезмерно измотаны поэтому о быстром преследовании толп пугачёва нечего было и думать для восстановления в окрестностях хотя бы относительного спокойствия михельсон направил во все стороны лишь небольшие команды которые всё же успели захватить важных помощников пугачёва Так был свачен полковник Иван Наумыч Белобородов, татарские сотники Алиев, Махмутов и другие. Пленные татары показали Михельсону, что по их сведениям, армия мятежников после переправы разделилась на две части. Одна толпа во главе с Пугачёвым собирается пойти на Чебоксары и на Нижний, другая по чувашским селениям и помещичьему Сатба. Руководствуясь этими сведениями, губернатор Бранд тотчас отрядил нарочных в Нижний Новгород, в Воронеж и Москву с известием об угрожающей центральным губерниям опасности. Нижегородский губернатор Ступишин немедленно закрыл Макарьевскую ярмарку, всех съехавшихся туда купцов распустил и приказал наблюдать за кирженцам. Не волнуются ли там своих скитах раскольники? Перепуганный Ступишин писал в Москву князю Волконскому: "Не счастье велико в том, что рассыпанные злодеи, где они касались, все селения возмутили, и уже без Пугачёва делают разорение, ловят и грабят своих помещиков". Он писал, что у него до смешного мало воинской силы. и всего семнадцать малокалиберных пушек. Дайте мне хотя бы двести человек легких войск, — взывал он, — ведь я примечание должен иметь на великие тысячи бурлаков, кои на судах к Нижнему приходят. Главнокомандующий князь Щербатов, не имея известия, что он уже смещен со своего поста, все еще продолжал сидеть в Оренбурге. Михельсон передал Меллину часть своей команды и отправил его за Волгу для преследования пугачевцев. А сам остался в Казани дожидаться какого-либо отряда, ибо, доносил он, весь народ в великом колебании. На моих же руках более семи тысяч пленных мужиков, кои после присяги, хотя и распускаются по домам, но при отсутствии войск, могут образовать шайки и предаться грабежам. Взбудораженный опасным положением Казани и её губернии, генерал-майор Потёмкин сообщил своему полудержавному родственнику: "Не можно представить себе, до какой крайности весь народ в сдешнем краю бунтует, так что вероятье приложить, не видя фона, невозможно". источником он его крайнего вздоимства, который народ разорило и ожесточило. Главнокомандующему же князю Щербатеву, не имея на то никакого права, он писал в форме приказа, что нужно немедленно идти с воинскими частями в Казань и заканчивал своё послание так: "Впрочем, вы знаете, князь, что злодей наидёт везде шайки и что он наделает много зла перейдя Волгу я ожидаю ваше сиятельство с крайним нетерпением